Глава 34. Лера. Заходили в дом мы очень осторожно, а точнее, долго стояли, прежде чем нам было разрешено войти. Сначала дом обследовал Райс, и у меня сердце перестало биться, когда он скрылся за дверью. В воспоминаниях тут же пронеслись картинки ночи, когда я второй раз умерла. Крики, «Ди!» — моя неспособность помочь. Всё это начало давить на меня. А ведь стоит показать страх, и я тут же призову этот туман. Напугай ещё и София. Всё хорошо, тихо прошептала я, погладив Софию по голове. Хотя для кого именно я это говорила, не знаю. Может, для Софии, а может и для себя. Благодень закончил свой осмотр быстро. Заходите. Сказал он, держа в руках какой-то лист бумаги. Я выдохнула и тут же пошла к дому вместе с остальными. Как только мы вошли в открытую дверь, я столкнулась с глазами с Питером. И с ним всё было в порядке. Как говорят в этом мире, слава светлым духам. Но встреча с Питером я радовалась недолго, ведь его взгляд полный нежности и любви быстро сменился крайней степенью неприязни и презрения. Ты что притащил эту чокнутую? рявкнул он, стоило зайти омелии, и его глаза вспыхнули. Придержи язык, Питер, не менее грозно ответил Дэн. Его глаза также горели огнём от эмоций. Ты из ума выжил? По твоему мнению, все вокруг из ума выжили? Но вот эта? Дэн тряхнул, сжатый в руках бумагой. Прямое доказательство того, что тебе самому нужно в лечебницу. Мой интерес к ситуации рос все больше и больше. Что держал в руках Дэйн? Еще одна записка, как та с кирпичом? Дэйн, могу я навести успокоительный отвар и приготовить что-то на обед? Я кинула взгляд на некромантку и поняла, что совсем упустила, как напугана София. Да, перепалка между братьями нагнала на девочку испуга. Я вздохнула. Думаю, заметил свою ошибку и Дэйн. «Да, конечно!» Как можно мягче сказал он. «Пойдем, Софи, ты мне поможешь нарезать мясо и хлеб!» Сказала Амелия, протянув руку к девочке. Я отпустила Софи, но она не тронулась с места. «А Лера?» Малышка явно не хотела меня оставлять с двумя мужчинами, вышедшими из себя. но я чувствовала, что Дэйну может понадобиться моя помощь. «Все хорошо, я сейчас помогу Дэйну и Питеру, и после приду поем», ответила с улыбкой, но девочка в нее не поверила. Она колебалась. «Все будет хорошо, обещаю», искренне сказала я. И только после этого София приняла руку Амели и расстроена маленькими шажочками пошла на кухню. Стоило Амели закрыть за собой дверь, как по комнате тут же прошла знакомая вспышка. Дин сделал защиту от прослушки. "Да, это правильно. Не нужно слышать остальным этот скандал. О чём ты думал? Позволь узнать. Зачем ты набирал такие долгие?" тут же взревел Дин. "О том, что это уже будет не моя забота. Это преступники, Питер, преступники!" Ладно, ты насобирал кучу долговых расписок у господ, лордов и герцогов. Но как ты мог влезть к тем, кто кидает кирпичи и расписывает стены краской? Кто это вообще? Какая разница, Дэн? Я уже занял деньги, смысл-то карать? Ты же сдал дом. В чём проблема просто заплатить долг? Атмосфера накалялась каждой минутой. Глаза братьев пылахали с такой силой, Что уже было не видно зарачков. Казалось ещё немного, и они всё здесь сожгут. В том, что все деньги рассчитаны на официальные долги, те, которые были заверены документально, а этот, основанный на личных договорённостях, не был учтён. Ты сдал дом за такие копейки, наше семейное поместье, которое ты разорил, перебил его Дин. Я сдал его чудом, Питер, Только благодаря Дилану. Дилан, Дилан, снова Дилан. Вот пускай Дилан и придумает, что делать. Ты же его любимчик. Он тебя точно не оставит. Позволю знать, что он может придумать. Как думаешь, лучше, если я заплачу официальный долг и нас прирежут, или всё же оплатить твои договорённости с преступниками, и тогда нас вышвырнут на улицу? Ну, давай я слушаю твоё мнение. Я подошла ближе к Дэйну и протянула руку. Без колебаний Райса отдал листок. От этого на душе стало приятно. Дэйн не прогнал меня с остальными женщинами и даже позволил посмотреть записку. Впрочем, могло меня порадовать только отношение Дэйна, ведь надпись на листке добавила проблем в наш нескончаемый список. «Не вернешь деньги в течение недели, сильно об этом пожалеешь». "Волгерия, ты в порядке?" нежно спросил Питер, вытаскивая меня из тяжёлых мыслей. Я подняла голову и нахмурилась. Как бы мне ни было жалко Питера, но внутри начала кипеть злость за его опрометчивый поступок, так ещё и его обращение к Амелии это полностью испортило все хорошие впечатления о Бландине. "Что теперь делать?" обратилась я к Дейно, проигнорировав вопрос. «Как давно пришло письмо?» Спросил старший Райс. «Сегодня утром», ответил блондин. Он сверлил меня взглядом, но я не поворачивала голову в его сторону. «Валерия, значит, еще есть время», подметил Дэйн. «Я предлагаю такое решение. Ты отдаешь мне деньги, которые спрятал на побег, а я гашу все долги». «Точно», «У Валерии и Питера ведь была заначка, и она сейчас как нельзя кстати». «Вот еще!» – тут же вспыхнул Питер. «Есть другие варианты?» – снова разозлился Дейн. «Сбежать вместе с Валерии и... девочкой?» Эту фразу он точно обратил ко мне. «Питер, я не стану бегать!» – решила я вставить свое слово. В этот раз уверенно и жестко. пора дать понять свою позицию. Да, Питер переживал потерю, но он должен её принять. Почему? Потому что я не Валерия и уже говорила тебе об этом. Прошу, не начинай. Что именно не начинать? Вклинился в диалог Дэн. Ты должен принять правду, Питер, даже если тебе сложно, ты мужчина и Да что ты можешь знать о мужчинах? Тот же кинул Питер. Я могу позвать Амеле, и она подтвердит слова Леры. Она Валерии, ясно тебе? Никакая она не Лера. Вы просто спятили. Валерий потеряла память. А эта чокнутая подтвердит любые слова, если закрой уже рот. Она наша тётя. Не заставляй меня снова ломать тебе нос, чтобы ты наконец научился проявлять уважение. Мне она Не, тётя, сквозь зубы прошептал Питер. Питер не слышала никого, кроме себя, а значит, пытаться ему что-то доказать бессмысленно, поэтому лучше договориться. Но переговоры не самая сильная сторона старшего райса, а значит, уладить ситуацию по силам только мне. Питер, послушай, тихо начала я. Нам очень нужны деньги. Пока всё равно никто сбежать не сможет. Для начала нужно разобраться с Ди и Софией. И ещё со многими другими проблемами. Но вот именно сейчас очень важно, чтобы люди, которые нам угрожают, перестали это делать. А через пару месяцев Дэн соберёт земельный налоги и вернёт всю сумму. Ведь даже если и бежать, лучше без долгов преступникам, верно? Я могла только гадать, что подействовало на младшего Райса, может, то, что я обратилась к нему лично, или всё же голос разума оказался громче, но глаза Питера перестали полыхать. "Я не могу", тихо сказал он. "Это ещё почему? Очередная отговорка?" вмешался в разговор Дэйн и сделал это зря. Питер снова вышел из себя, о чём свидетельствовали вспыхнувшие глаза. Думаешь, если бы мог, не помог бы? Ладно, на тебя мне плевать, но я никогда не оставил бы в беде Валерию. Так помоги. Не могу, говорю же. Почему? взревел Дэн. Да потому что я не знаю, где деньги. Их должна была спрятать Валерия, а она, как ты видишь, потеряла память. В комнате повисло молчание. О, нет. Последняя надежда пропала окончательно. "Лера, может, ты хоть что-то помнишь?" спросил меня мягко Дэйн. Мне бы так хотелось его обнадёжить, успокоить, ответить на вопрос. Но вы, воспоминания о Валерии были обрывочными, и я ничего не помнила. Это Валерия? И зачем она показывала мне картинки своей великой и святой любви к Питеру? Лучше бы показала, где спрятала деньги. Я расстроена, пожала плечами. Вот поэтому важно, чтобы Валерий всё вспомнила, уже спокойно сказал Питер. Лера, тут же поправил Дэн. Валерий, упорно продолжил настаивать Питер. Я не знаю, сколько бы ещё длилась эта перепалка, если бы не стук в дверь. Мы все синхронно вздрогнули. Ну кто ещё в такой неподходящий момент Стук был не сильный, но быстрый. Кто-нибудь есть? раздался заплаканный женский голос. Мэри? спросил Дэн, хотя у кого он спросил, было неясно. Мэри, повторила я. Дэн, ты там? Пожалуйста, помоги мне, продолжила плакать загадочная девушка по имени Мэри. Оставалось только гадать, кто же эта незнакомка. И какая помощи ей нужна от Дейна?